Поэтика Чехова. Введение. Взгляд на литературное произведение как на некую систему или структуру стал в современном литературоведении общепризнанным. Но такое понимание, чтобы оно не превратилось в простую замену прежних обозначений типа «органическое единство» и «живая целостность», накладывает известное обязательства. Необходимо выделить основные элементы описываемой системы и установить характер отношений между ними. Всякую систему можно представить как соотношение нескольких взаимосвязанных уровней или слоев. Многослойность словесно-художественной системы разными авторами понимается по-разному. Так Гартман представляет эстетический объект в виде слоистой структуры, в которой в поэтическом произведении на переднем плане реальная языковая структура. Слой, находящийся на последнем плане, идейное содержание. Между ними находятся средние слои. ближайший из средних слоев, который включает в себя поведение, поступки, действия персонажей и дальний, заключающий в себе их характеры. Другие уровни выделяют в произведении «Долежел» и «Гаузенблас». Литературное произведение, говорится в их докладе на первой международной Варшавской конференции по вопросам поэтики, Это сложная, но целостная эстетическая структура. Путем научного анализа можно эту структурную целостность расчленить на несколько взаимосвязанных и иерархически упорядоченных планов – языковой, композиционный, тематический и идеологический – В членении художественной системы на уровне мы исходим из понимания ее как соотношение материала, фактов, событий, отобранных писателем из бесчисленного множества явлений эмпирической действительности и формы его организации. Двуаспектность художественной системы определяет двоякий характер членения. В основу первого членения кладется материал, Тогда выделяются уровни, предметный, сюжетно-фабульный и уровень идей. В каждом уровне в соответствии с характером принятого членения исследуется прежде всего материал. Исследовать материал значит установить принцип его отбора в любой художественной системе эстетически значимой. Это первый этап анализа уровня, но материал каждого уровня – например, эпизоды, события, составляющие фабулу, не разбросан хаотично. Он определенным образом расположен, организован. Эта организация, композиция, целесообразно направлена на создание нужного автору эффекта. Выяснение законов организации материала, каждый уровень в соответствии со спецификой материала обладает своими способами его построения. Второй этап анализа уровня. Членение, идущее от материала, учитывает форму. Членение, идущее от формы, должно учитывать материал. Таким вторым членением является выделение повествовательного уровня. Изложение всего материала, который содержится в произведении, не может вестись ниоткуда. всегда есть некое описывающее лицо. Организация текста относительно описателя, повествователя или рассказчика и есть повествование. В повествовании входит, во-первых, словесная организация текста и, во-вторых, предметно-пространственная его организация, то есть расположение относительно рассказчиков всего того, что не является словом. всех реалий произведения. Категория повествования со своих позиций охватывает весь материал художественной системы, ибо только через повествование он и может быть явлен читателю. Таким образом, обочленения учитывают и материал, и форму. На каждом этапе, выражаясь в старых терминах, анализ ведется, исходя из единства содержания и формы. Читатель художественного произведения интуитивно ощущает, что и в сюжете, и в манере изложения автора, и в изображении героев есть нечто общее, какое-то внутреннее единство. Другими словами, в построении разных уровней ощущается какой-то единый принцип. Это явление носит название «изоморфизма». Примечание. Впервые идею изоморфизма разных элементов художественного произведения высказал Шкловский, отмечавший связь приемов сюжета сложения с общими приемами стиля. Шкловский о теории прозы. Конец примечания. В какой степени изоморфны уровни художественной системы Чехова? Какой общий принцип, обнаруживаемый на разных уровнях? На всех ли уровнях он прослеживается? В чем конкретно состоит внутреннее единство художественного мира, созданного писателем? Это и должно показать исследование. В описании художественной системы можно идти двумя путями. Первое – от уровня низшего, предметного, подымаясь к уровню идей. Второе – напротив – от уровня идей, спускаясь к сюжету предметному миру. Нам казался более целесообразным первый путь снизу вверх, от предметного уровня к сфере идей, от простого к сложному. Именно поэтому анализ начинается с повествования, с его сравнительно простых категорий. Этим путем идет всякий читатель, Первое впечатление от манеры автора, его художественного видения, создает именно самый строй повествования. То, как ведется рассказ, как изображает писатель вещи. И лишь по мере дальнейшего чтения на эти впечатления накладываются художественные смыслы, рожденные сюжетным построением. Каждый уровень художественной системы требует своего языка, собственных методов описания, неизбежно отличающихся друг от друга. Повествовательный уровень, категория формы, может быть описан в строгих терминах и иногда даже статистический. В принципе, при описании этого уровня может быть использован формализованный язык. Другие уровни, предметный, сюжетно-фабульный, Такой строгой формализации уже не допускают. На уровне идей она невозможна принципиально. Моррис считал, что в научном рассуждении нельзя использовать такие нестрогие понятия, как идея. Но встав на эту точку зрения, пришлось бы ограничиться описанием лишь низших уровней художественного текста, отказавшись от анализа верхних, не поддающихся формализации, но доступных, однако же, другим способом исследования. Итак, первым рассматривается повествовательный уровень художественной системы. Часть первой книги, главы с первой по третью. Повествовательный уровень включает, собственно, повествование, то есть речь повествователя или рассказчика. Далее эти слова употребляются как синонимы. и прямую речь персонажей, их диалоги и монологи. В жанрах повествовательных, в отличие от драматических, главная роль принадлежит, собственно, повествованию, и анализ его структуры – основная задача исследования. Описание же диалога и монолога имеет в каком-то смысле вспомогательный характер. Структура повествования обусловлена общими законами прозаической речи. Главная особенность прозаической речи – возможность употреблять в плоскости одного произведения слова разных типов в их резкой выраженности без приведения к одному знаменателю. Примечание. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. Конец примечания. В, собственно, повествовании – то есть в текст прозаического произведения без прямой речи, внешне прикрепленный к одному лицу, повествователю или рассказчику, свободно включаются слова, принадлежащие другим лицам и имеющие поэтому чуждую социально-речевую и стилистическую окраску или содержащие иную оценку предмета высказывания. Описать взаимоотношения речи повествователя и речи персонажей или вообще чужой речи, включенной в повествование – это и значит установить речевую структуру данного повествования. Должно быть определено, каким образом излагаются события, факты, только констатируются или оцениваются, кому, персонажу или повествователю, принадлежит оценка. Каков повествователь? Нейтрален или субъективен? Необходимая часть анализа – описать взаимоотношения повествователя и автора. Повествователя обычно отождествляют с автором. Особенно часто это случается, когда в повествовании есть публицистические места. Между тем, эти высказывания, даже самые близкие по своему содержанию к каким-либо документально зафиксированным мыслям писателя, не могут быть непосредственно соотнесены с личностью автора. Они принадлежат повествователю и могут рассматриваться только в этом качестве и только в ряду других художественных средств. Можно говорить лишь о той или иной степени близости повествователя и автора Следующим этапом анализа повествования является описание его пространственной организации Глава 1 с 8 по 9 В отличие от других уровней, каждый из которых представлен как некий синхронический срез Повествование рассматривалось в его развитии Это объясняется большей изменчивостью повествования Чехова по сравнению с предметным или сюжетно-фабульными уровнями его художественной системы. Еще не выкристаллизовалась одна повествовательная манера, как он уже обращается к другой. Едва сложилось это, в ее недрах зарождается новое. Некий общий, единый конструкт под названием «повествование Чехова» который равно подходил бы и к раннему, и к позднему его творчеству, выделить невозможно. Все выводы настоящей работы основывались исключительно на анализе самой чеховской художественной системы. Теоретические высказывания Чехова о своей повествовательной манере, способах построения сюжета, принципах воплощения идей и тому подобное – привлекались в минимальной степени. Как точно было сказано, стороннее свидетельство автора, выходящее за пределы произведения, может иметь только наводящее значение и для своего признания требует проверки средствами имманентного анализа. Кроме того, такие сторонние замечания и указания никогда не простираются на все детали произведения. Примечание. Скафтымов к вопросу о соотношении теоретического и исторического рассмотрения в истории литературы. Ученые записки Саратовского университета, 1923 год. Конец примечания. Высказывания художника могут играть роль лишь дополнительного аргумента, некоего подтверждения результатов, добытых исследованием собственно литературных текстов, и в этом смысле они стоят в одном ряду с другими внетекстовыми категориями, фактами биографии автора, историей создания произведения, черновыми вариантами и прочее. Когда материал давал такую возможность, применялись статистические подсчеты. Так, именно введение статистического аппарата позволило уточнить хронологические границы второго периода в эволюции чеховского повествования, предложенные нами в ранее опубликованных работах. Примечание. Чудаков об эволюции стиля прозы Чехова. Тезисы докладов межвузовской конференции по стилистике художественной литературы издательство мгу 1961 год и об эволюции стиля чехова славянская филология выпуск 5 к пятому международному съезду славистов в софии издательство мгу 1963 год конец примечания